Глава 11. Были у трилиссера высокие должности, теперь нет должностей. Были ученики, воспитанники, любимцы, нет их больше. От былого величия осталась гулкая начальственная квартира и дачи в Павшино, да в Ялте. Пока шёл трилиссер по должностям, как по ступеням всё вверх, думалось, Не слишком ли заносит? Не пора ли с этого трамвайчика соскочить? Не слишком ли всё хорошо идёт? Всё хотел спрыгнуть, и всё откладывал. Каждый раз: не сейчас. Каждый раз: ещё денёчек, и ещё один. В последние годы всё чаще, проснувшись ночью, смотрел часами в потолок: нужно ли вообще было на эту гору взбираться? Брат Мишка всю жизнь в Запорожье на базаре сидит, шнурками торгует и счастлив. Сидит себе, шнурочки разложил, газеткой от солнышка прикрылся. Брату Мишке до 100 лет жить. Ему пережить и Гуталина Кавказского, и тех, кто после будет. Торгует брат Мишка шнурками, никого не боится. А капиталами вертит никак не меньше, чем иностранный отдел УГПУ. И верно, у брата Мишки есть любимые ученики, которым секреты коммерции передать можно. А у товарища Трилисере нет больше любимых учеников. Все отвернулись, все отскочили. Только это их не спасло. Всех гуталинков в каски прибрал. Всех перестрелял, перерезал. Редко кто из них ещё жив. Да и то в смертных камерах последние деньки отсчитывает. Это и хорошо. Где-то совсем рядом без носа и смерть гуляет. И не хочется старику утрясли серу принять смерть от своего ученика, от своего бывшего любимца, от воспитанника. Уж лучше попасть к палачу незнакомому. Прошла жизнь, прогремело паровозом революционным. Паровоз, паровоз красные колёса. Зачем попадать в лапы к любимому ученику? Зачем к палачу незнакомому? Зачем? В кабинете трилистероза книжный полка и лучшим мастером монастырнского отдела тайник врезан. Там самое важное И там, подаренный самим Троцким японский пистолет Намбу калибра небыкновенного 8 мм. Хороший пистолет, красивый и мощный. Раньше на нём и табличка серебряная была с царственной надписью. Вспомнил пластиночку серебряную, и тут же Яшку Серебрянского Последние дни, последние ночи, все чаще Триллисеру любимый ученик мерещится. Яшка. Вроде рядом трется, топчется. И кажется, что каждый встречный поперечный ему о Яшке Серебрянском напомнить норовит. Чувствует Триллисер Яшку рядом, как привидение. Вот, за углом. Как тень смерти. Вот бы к кому не попасть. Успокаивает себе трилиссер, знает, взяли ешку серебрянского. А уж если взяли, не отпустят. У нас ведь не отпускают. Впрочем, гутолинка в каскина всё способен. Нет. Ждать больше нельзя. Надо уходить в смерть, не дожидаясь, пока она окликнет яшкиным голосом. Усмехнулся горько. думал ли, получая японский пистолет из рук самого Тероцкого, что придётся стрелять из него всего только раз в собственную голову. Повернул трилисер ключ в замке, дверь толкнул, прошёл в кабинет, раздвинул тяжёлые шторы, свет в окно. Повернулся. Книжная полка вывернута. Книги на полу. Панель дубовая в щепы разнесена, дверка сейфа тайника настежь, а в глубоком кожаном кресле сидит надменный Яшка Серебрянский. Лицом черен, волосом бел, зубы волчьи выбиты, изорванные штаны в грязи пыточной камеры, вонючие солдатские ботинки без шнурков, грязные ноги без носков. И новенькое на Яшке. хрустящая, скрипящая, лакированная портупея на такой же новенькой пепельно-серой английского сукна гимнастёрке с орденом Ленина на груди, с генеральскими ромбами, сверкающими и малино-синих суконных петлицах государственной безопасности. Ты бежал, Яша, в рак народа трилесер. Не смейте меня называть Яшей. Я вам не Яша, а майор государственной безопасности Серебрянский. Вы арестованы. Враг народа Трилиссер. Яша. Товарищ Серебрянский. Какой же я тебе пидерастино, товарищ? Взять его. Иди, сука. В любом деле выбор. Так или эдык. В человеческом обществе анархия или организация? Выбираем. Если анархия, значит это уже не общество. Если желаем сохранить общество, значит без организации не обойтись. Потому или гибнем, превращаясь в зверей, или выбираем организацию. Но тут же снова выбор: какую именно организацию? Какая полезнее человечеству? Какая лучше? Организация это чья-то власть? Власть одного или власть толпы? Что выбрать? Один может быть плохим или хорошим, мудрым или глупым, жестоким или добрым, трусливым или храбрым. А толпа не может быть хорошей, не может быть доброй, не может быть мудрой, не может быть храброй. толпа всегда глупа, свирепа, жестока и труслива. Один может оказаться тупицей, зверьгом, людоедом и садистом. А толпе эти качества присущи всегда. Интересно, что обречённые на смерть просят пощады у кого-то одного. Никогда у коллектива обречённый своим звериным нутром знает, один может пощадить. Толпа нет. Власть толпы всегда хуже власти одного. Один может проявить мудрость, группа проявить мудрости не может. Гениальная догадка может озарить одну голову, а 100 голов сразу озарить не может. Потому Один понимающий должен объяснить свою идею толпе. Но как найти впоследствии лина над людьми? Доверить это толпе, чтобы толпа поднятием рук или бросанием бумажек в ящик сама себе впоследствии лина выбирала? Как находит толпа своего избранника? Просто по внешнему виду. Главный выбор человека в жизни выбор спутника жизни. Выбор того, с кем он продолжит свой род. Этот выбор люди делают по внешнему виду. Если дать волю толпе, то именно так она поступит. Правитель она значит по внешним данным. Того, кто симпатичнее. В Америке не было ни одного лысого президента. Это не симпатично. Такие толпе не нравятся. Так можно ли доверять толпе выборы вожака? Нет. Природа распорядилась правильно. В волчьей стае правит один. И он сам себя назначает, доказывая всем, что он для стаи лучший и единственный выбор. Главный аргумент соперник поверженный, хвост поджавший. Рудольф Мистер знает, что в человеческой истории власть одного правила. Власть толпы исключение. Потому что толпа не способна к созиданию, только к разрушению. Власть толпы всегда завершалась диктатурой одного, или крахом всех. Мессер не хочет власти, но его тянет на эту власть посмотреть. В упор. Потянулся Рудольф Мессер, зевнул протяжно и сладко, улыбнулся. Он выспался. Сон сначала был тревожным и мучительным. Его дразнил и терзал сон про вопросы в берлинском цирке и про ответ, про нахальный уход из цирка мимо полицейских рты разонивших. Его мучил сон про скитания по огромному городу, про холодный дождь с каплями снежинками, которые падают с неба, не успев сформироваться в кристаллы. И ему снилась рычащая чёрная сука Ротвеллер с рыжей выпушкой на брюхе и в подхвосте. Снились и арест, и тюрьма, и подземный пир. Тут он перестал стонать и корчиться. Тут губы его растянулись в улыбку. Тут сотни подземных его почитательниц превратились в миллиарды пушистых снежинок. Чёрное небо смешалось с белой землёй, И он полетел невесомый вместе с ними, с снежинками, в манящий, бескрайний и бездонный мир мрака. Потом много-много часов ему ничего не снилось. Он просто спал, наполняясь силой, как мощная батарея энергией. Он проснулся с блаженной улыбкой на губах, чувствуя в душе и в плечах несокрушимую мощь. Выслушал предложение двух симпатичных американцев, покинул, как может в натуре выглядеть денежный штабель в миллион долларов и сколько может весить. Потянулся ещё раз, снова сладостно зевнул, размял лицо руками, отгоняя сон, и вежливо с американцами простился. До свидания, господа. Идите и не оглядывайтесь. Они встали, поклонились, повернулись и пошли. Не оглядываясь. Судьба вскоре разлучила двух американцев, но каждому из них выпала долгая и счастливая жизнь. Они прошли десятки тысяч километров трудными тропами Тайной войны. Оба были удачливы и везучи. Только за обоими была замечена небольшая странность, впрочем, ничем им в жизни не мешавшая. Они никогда не оглядывались. Рудольф Мессер прошёл тёмным переходом, повернул за угол. Знал, за углом два полицейских без собаки. Выбора не было, по тому вперёд. "Стой, кто таков? Документ". С ними Мессер не разговаривал долго. Он только задумался на мгновение, соображая, что сотворить. Раньше он отшибал своим врагам память. Надо попробовать что-нибудь новое. Куда-нибудь их отослать. подумал, куда именно можно их таких красивых послать. Можно и в Америку. Просто приказать ехать в Америку, и они так в полицейской форме с резиновыми палками и пистолетами пойдут на вокзал покупать билеты до Америки. Их понятно остановят и отправят куда следует, но всю оставшуюся жизнь они будут рваться в далёкую неведомую Америку. Как лосось рвутся в верховье дикой, неведомой им, порожистой реки, жертвуя жизнью. Вас, ребята, в Америку отправить? Молчат покорно полицейски. Они готовы куда угодно, хоть на северный полюс, хоть на южный. Ладно, в Америку не отправлю. Оставайтесь в Берлине. Только уходите в другое время. Прошлое слишком мрачно. Идите в светлое будущее. Сейчас 1939 год, 30-е годы на исходе. Идите в сороковые. Не очень далеко. В середину сороковых. Сейчас март. Идите в март 1945 года. "Есть!" рявкнули они, и лица их исказило. Они шарахнулись под стены, сгибаясь, втиснув голову в плечи и прикрывая их руками. Побежали. Так ведут себя люди под артиллерийским обстрелом или под бомбёжкой. Как будто голову можно собственной рукой защитить. По натуре наш вчерадей не был злым человеком. Он хотел как лучше. Он не знал, что будет в Берлине в марте 1945 года. Он просто этим ещё не интересовался. Будущее нам всегда представляется радостным и светлым. Потому у них и отправил в будущее подобрате душевный в недалёкое будущее. В далёком всё непонятно. Оказалось, что в марте 1945 года в Берлине будет не очень весело. А они, пригнувшись, бежали вдоль улицы, спотыкаясь и припадая, демонстрируя ясное намеренье нырнуть в ближайший подвал. Вчера дей устало жалко этих людей. Но своих приказов он не отменял. Отгремел вечер к самому утру. Ежов один среди безруких фигур. Пьян, не смертелен. Тысячи ежовцев пошли под сталинский топор. Люди пропадают. Исчез Френовский. Словно под лед провалился. Был? Теперь его нет. За Френовским, Заковский, Бельский, Жуковский, Агранов, Филаретов. После них, самым видным в Ежовском кругу, оставался Трилесер. Но вот пропал и он. Последний раз видели Трилесера два дня назад на карнавале у Ежова. Уехал домой. И всё. Его нет. Такую информацию даже пьяному человеку следует трезво оценивать и делать вывод. А вывод простой. Следующим будет он сам. Коленька, которого все так любят. Николаша. Николай Иванович Ежов. Николь Жал Николай Иванович Виски. Что делать? Выход ведь есть. Из лап смерти Замягиен как-то вырвался и круто в горку пошёл, и Яшка Серебрянский вырвался и тоже повышен, новые сапоги получил. Ранним утром к разъезду гостей вроде ни взначай появился. В автомобиле подрулил, тут же к нему на мотоцикле кожаный человек подкатывает. Серебрянский на друзей своих бывших не глядя, кожаному указание даёт. Для понта. Глядите, мол, суки ежавские, каким я береевцам заделался. Ходит гад портупей поскрипывает, наглым глазом подмигивает, мордой битой, не зажившей, ухмыляется. Я мол вас. Что делать? Выход сам собой напрашивается. Писать письмо к Уталину. Товарищ Сталин, письмо от Ежова. Длинное? Длинное? Что-нибудь важное? Оправдывается. Это не важно. И предлагает. Слушаю. В случае войны Красная армия должна наносить главный удар не по Германии, а по Румынии, чтобы отрезать Германию от источников нефти. Разумно, но мы до этого додумались и без Ежова. Если наш главный удар будет нанесён по Румынии и нефть будет отрезана, тогда через весьма короткое время германские танки потеряют возможность двигаться, а самолёты летать. Тоже правильно, но мы и сами до этого дошли. Исходя из этого, Ежов предлагает снять с производства и резко сократить в войсках количество противотанковых и зенитных пушек. Если у немцев не будет нефти, Если их танки и самолёты остановятся, то противотанковые и зенитные пушки нам не нужны. Он предлагает не тратить сил и средств на обновление зенитной артиллерии боевых кораблей и средств управления зенитным огнём. Предлагает снять с производства и изъять из войск противотанковые ружья, как войскам не нужны. Всё это правильно, товарищ Халаванов. Но до всего этого мы дошли без Ежова. Противотанковые и зенитные пушки из производства снимаем, зенитную артиллерию на кораблях обновлять не будем. Противотанковые ружья из войск заберём. В письме Ежова ещё одно предложение. И если противотанковые ружья всё равно нам не нужны для борьбы с танками, использовать их для уничтожения врагов народа. Интересно. Разберитесь и доложите.